Глава девятая. Арго. «Привет!» — услышала я приятный женский голос. Приподнялась на локтях и с сомнением уставилась на вошедшую в комнату миловидную смуглую брюнетку. Она была невысокой, кореглазой и очень хрупкой на вид, как коллекционная куколка. В руках девушка держала поднос с едой и приветливо мне улыбалась. «Я Эйсара. Можно просто Эйса». Представилась она, опуская свою ношу на тумбочку. «Как себя чувствуешь? Помочь тебе поесть?» Ее тон и взгляд излучали доброжелательность, но я все равно смотрела с опаской. Просто не ждала ничего хорошего от собственных похитителей. «Думаю, справлюсь сама», — ответила ей. Села на постели, поставила поднос на колени и принялась за еду. Сегодня на обед или на ужин, а может и на завтрак, Был легкий сырный суп с сухариками и небольшой кусочек вареного мяса. Со всем этим я расправилась довольно быстро, но по ощущениям совсем не наелась. — Тебе, наверное, здесь ужасно скучно? — сказала Эйса, а в голосе прозвучало искреннее сочувствие. Ни эти ни ник ник-ник. Хочешь, я тебе что-нибудь принесу? Вот теперь я посмотрела на нее с интересом. — А разве пленницам позволены хоть какие-то развлечения? — спросила с иронией. — Наверное, позволены, — улыбнулась она. — Вечером я спрошу у Дана, что тебе можно, а что нельзя. А пока, если хочешь, дам книгу. У меня тут есть несколько приключенческих романов. — А сейчас утро? — поинтересовалась я. — Почти обед, — сообщила девушка. — Ты долго спала? Она уже направилась к двери, когда я снова ее остановила. — Эйса, скажи, сколько я уже здесь? — Кажется, десять дней. Она задумалась. Да, но теперь ты в сознании и можешь говорить, что само по себе прекрасно. С этими словами девушка все же ушла. Когда она скрылась, я поднялась с кровати, подошла к двери, толкнула, но та не открылась. Увы, какой бы легкомысленной ни казалось это особо, но закрыть замок не забыла. А вот ее последняя фраза явно имела двойной смысл. Мне так ненавязчиво намекнули, что я должна ценить их доброту. А если начну создавать проблемы, то меня снова вернут в состояние полутрупа? Подумать только, десять дней. А ведь из всего этого времени помню я максимум пару часов. То есть меня на самом деле так долго держали без сознания. Это никак не желало укладываться в голове. К моему удивлению, Эйса вернулась очень быстро и принесла с собой целую стопку книг. Но когда следом за ней в комнату вошел невысокий коренастый мужчина с зачесанными назад седыми волосами, я насторожилась. Смотрела на него и не могла понять, кто передо мной. И все же он казался знакомым. Мы совершенно точно раньше встречались. Вот только где? На нем были черные брюки и такого же цвета рубашка. И на фоне такого наряда белоснежные волосы казались особенно яркими. Волевое лицо портили только морщины. И, судя по их количеству, этому человеку уже очень много лет. «Приветствую, Виктория», — кивнул он. Только услышав голос, я вдруг его узнала. «Ваша светлость?» — спросила, боясь поверить своим выводам. «Да, это я», — он странно усмехнулся. «Мы встречались с тобой всего однажды и при не самых приятных обстоятельствах». «Удивительно, что ты вообще меня помнишь. И лучше зови просто Арго. У нас тут все предпочитают простые обращения». Передо мной собственной персоной был князь Аргоил, правитель княжества Имори. Легендарная личность, мужчина, которого бесконечно уважал мой дед, даже несмотря на их давнюю и серьезную ссору. Но если его светлость знает о моем похищении, то все куда хуже, чем казалось раньше». Эйса сложила книги на тумбочке, потом принесла стул для князя и тихо вышла за дверь. Арго сел и, устало вытянув ноги, снова посмотрел на меня. «Виктория, мы тебе не враги», — начал правитель княжества. «Мы даже империи не враги и готовы к сотрудничеству. Но пока оно получается странно однобоким». «Потому вам нужна я? Для шантажа?» — спросила с горечью. «Не поможет». Он покачал головой. «Знаешь, если я потребую у Диара независимость моего княжества в обмен на твою жизнь, он, конечно, расстроится и разозлится, но выберет не тебя. Прости, в большой политике иначе не может быть. У него трое детей, уйма внуков. Что ему до какой-то девицы? Это неправда!» Я замотала головой. «Не стану тебя переубеждать», — дипломатично ответил Аргаил. «Я твоего деда знаю полвека. Поверь, в юности он был крайне беспринципным магом. Если сейчас ему поставить условия, он позволит нам тебя убить, но потом устроит для всех виновных показательную казнь. Он вообще любит все масштабное и зрелищное». «Ладно», — вздохнула, решив не думать о дедушке. «Он в конце концов император, а значит, вполне способен ради благополучия страны пожертвовать внучкой. «Но мой отец точно не согласится с таким решением?» «Тут ты права», — кивнул Арго. «Делир будет рыть носом землю, но не успокоится, пока не найдет тебя. Знаешь, он ведь вырос на моих глазах. Когда-то я думал, что знаю его, но оказалось ошибался». «Неужели вы совсем не боитесь последствий?» — выдала возмущенно. «Думаете, вам все сойдет с рук?» «Я стар», — философски ответил Аргаил. «Однажды оставлю этот мир и свой народ, и мне бы очень хотелось, чтобы они были свободными». «Это вы внушили Даниэлю такие утопические мысли?» — выпалила я и подалась вперед. Но Арго только покачал головой и спокойно улыбнулся. «Он сделал для тебя сыворотку. Ты можешь стать драконом, Виктория. И сюда я пришел, чтобы понять, действительно ли ты к этому готова». Вот после этой фразы я насторожилась еще сильнее. Смотрела на сидящего передо мной старика и отчетливо понимала, что интригана с таким богатым опытом мне точно не переиграть. «Послушай», — вздохнул Аргаил, «мы сейчас там, откуда ты выйти не сможешь. Сбежать тоже не получится. Но я предлагаю тебе сделку. Ты будешь вести себя спокойно и приветливо со всеми обитателями этой лаборатории». Сможешь выходить из палаты, общаться с другими. А я, я даже покажу тебе некоторые свои записи по свойствам драконьей крови. Ты просто будешь жить здесь по нашим правилам. Не станешь никому вредить. И когда мы уладим наше разногласие с Империей, сможешь вернуться домой. Живая, здоровая. И с возможностью оборачиваться в дракона. Я слушала его внимательно. Искала двойное дно в каждом слове и решительно не понимала, зачем он все это мне предлагает. «В чем подвох?» — спросила недоверчиво. «Считаешь, что во всем обязательно должен быть подвох?» Удивленно хмыкнул мужчина. «Он точно есть?» — сказала без сомнения. «Возможно», — развел руками Аргаил. «А возможно и нет. Подумай, что ты теряешь, согласившись на мои условия. А что можешь получить?» «Когда примешь решение, дай знать». Он тяжело поднялся на ноги, выпрямился и некоторое время просто смотрел на меня, будто старался узнать потаенные мысли. «Есть еще кое-что, о чем я хотел тебе сказать, потому что хочу, чтобы ты знала». Он говорил медленно, будто обдумывая каждое слово. «Четыре года назад Даниэль оставил тебя не по своей воле. Его заставили это сделать» и при этом почти убили. «Кто?» — воскликнула я. «Почему?» Скачив на ноги, встала перед князем. Мы были с ним одного роста, и сейчас я прямо смотрела ему в глаза, ожидая ответа. Его слова поразили меня до глубины души. Когда-то, ища оправдания поступку Даниэля, я допускала мысль, что кто-то на него повлиял. Мама ведь была против него. Но даже если так... Разве мог он от меня отказаться? Уда сильный характер, его бы и не сумели заставить. Подчиненные твоего отца. Теперь голос Аргоила звучал напряженно, и у меня есть предположение, что и сам Делир прекрасно знал об их зверствах, ведь изначально они точно действовали по его приказу. Он замолчал, ожидая моей реакции, но я пока была не в силах сказать хоть что-то. Тогда Арго продолжил. Когда спустя три недели после исчезновения Дана мы все же его нашли, он не дышал. А как тогда выглядел, тебе лучше даже не представлять. Спасла его одна старая целительница, попросту совершив чудо. Именно тогда, Виктория, я понял, что нам с Империей больше не по пути. Сказав это, он тяжело вздохнул, а потом все же развернулся и покинул мою палату-камеру». Я еще долго стояла на месте, стараясь осмыслить услышанное. Хотела бы заявить, что все это наглая ложь и клевета, что папа никогда бы не стал так поступать. Но в глубине души понимала. Аргаил сказал мне правду. Мой отец уже много лет возглавлял Министерство внутренней безопасности Империи. И при этом лично руководил императорской тайной полицией. У него была команда лучших следователей, агентов, миторов... Видимо, кому-то из них он и поручил провести беседу с Даном. А Даниэль, вероятнее всего, не согласился на поставленные условия. Но тут тоже не сходится. Ведь я получила письмо о расставании от него всего через три дня после исчезновения. А князь сказал, что они нашли его через три недели. Ох, не нравится мне это. А ведь Аргон не просто так рассказал такую неприглядную правду. Но для чего? Чтобы я разочаровалась в папе? Не верю я, что он желал смерти Дану. Или чтобы простила Даниэля? Вот только ему мое прощение даром не сдалось, как и я сама. А может, чтобы лучше понимала мотивы своих похитителей? Не знаю. И не хочу ничего решать. А вот желание сбежать отсюда теперь стало почти нестерпимым. И чего бы ни говорили о невозможности побега, я все равно обязана попробовать». Еду мне теперь приносила только Эйса. Можно сказать, что именно по виду блюд я и определяла, утро сейчас, день или ночь. А когда попросила девушку дать мне часы, она только сочувственно вздохнула и сказала, что нельзя. А еще в первой половине дня через катетер, который так и остался на моей руке, мне вводили какое-то вещество. Делала это крупная молчаливая женщина лет пятидесяти на вид. Имени своего она не назвала, моего тоже не спросила. На все мои попытки заговорить отвечала гордым молчанием. Ни Аргаил, ни Даниэль больше не заходили, будто и вовсе забыли о моем существовании. С одной стороны, я была этому рада, но с другой у меня накопилось немало вопросов. Да и вообще отчаянно не хватало общения. Хоть какого-то. Так прошел день, за ним второй, третий... Я прочитала две книги и уже была готова выйти от безделья и однообразия. А вчера вечером, когда Исара принесла мне ужин, я предложила ей немного посидеть со мной, поговорить. Но она отказалась. «Не думай, Виктория, мне и самой очень интересно поболтать с тобой». Зачем-то начала оправдываться она и выглядела очень расстроенной. «Мне кажется, мы могли бы стать подругами. Но Арго запретил с тобой общаться». Говорит, что пока не примешь наши правила, ты должна чувствовать себя пленницей. Хотя, я уверена, ему самому неприятно тебя тут держать». «И все же он держит», — бросила я с горькой усмешкой. «Наверняка ждет, пока сойду с ума в этой белой камере». «Нет же!» — поспешила возразить Эйса. «Он хороший, и ты ему нравишься. Но и просто так отпустить тебя гулять по лаборатории он не может» а потом сделала несколько шагов по комнате и резко высказала. «Не пойму, почему ты упрямишься? Тебя же никто не заставляет предавать Империю. Просто просят не вредить другим и быть приветливой. Думаешь, если я соглашусь, меня прямо сразу выпустят? Вдруг я сделаю это для вида, чтобы проще было сбежать? Нет, уверена, меня заставят принести клятву. Она такое пойти не готова». Эйсара насупилась, став похожей на милого нахохлившегося воробья. Глянула на меня раздраженно, но даже теперь не выглядела злой, скорее раздосадованной. «Какая же ты упрямая!» — фыркнула она. «А ты ведомая и чрезмерно послушная!» — ответила ей в том же тоне. «Приказали не общаться со мной, и ты мигом все исполнила!» «Нет, Эйса, мы не подружимся!» «С бесхарактерной особой и без собственного мнения мне говорить точно не о чем». Возмущение в ее глазах вдруг сменилось обидой. Эйсара поджала губы, но отвечать не стала. Молча забрала поднос пустой посудой и скрылась за дверью. «Поначалу я еще ждала, что она вернется, выскажется. Попробует доказать мне, что ошиблась на ее счет. Ей ведь явно этого хотелось. Но она так и не пришла». Или я уснула, не дождавшись. Видимо, они добавляли снотворное в мою вечернюю еду. Или какие-то лечебные составы, или успокоительное, чтобы ничего не учудило. Или вариантов вообще уйма. Это я как будущий алхимик говорю. Но факт в том, что каждую ночь спала очень крепко. Настолько, что вряд ли кому-то удалось бы меня разбудить. Проснувшись нынешним утром, я вдруг осознала, что не могу встать с постели. Да, последние дни по утрам мое самочувствие тоже оставляло желать лучшего. Меня полдня мучила слабость, и только после двух приемов пищи хоть немного возвращались силы. Но сегодня я просто лежала, пялилась в потолок и ждала сама не знаю чего. В душе поселилась апатия, и стало совершенно все равно, что нахожусь тут что никто со мной не говорит, что ставит странные условия, просто безразлично. Пришедшая с завтраком Эйса сначала сделала вид, что знать меня не знают. Поставила на тумбочку под нос, отошла чуть в сторону, привычно ожидая, пока закончу с едой. Но у меня не было сил даже, чтобы сесть. — Виктория, не дури, — проговорила девушка. — Голодовка не выход? — Я не могу. Кое-как удалось сказать мне, но собственный голос показался безжизненным. «Как это?» Эйсара подошла ближе, осмотрела мое лицо, руки и откровенно нахмурилась. «Так, я сейчас вернусь. Лежи. Да куда мне деваться? Вряд ли удалось бы даже уползти». Послышались шаги, открылась и закрылась дверь и снова стало тихо. Но сейчас это меня уже не раздражало, а даже радовало – Я закрыла глаза, уплывая в пустую темную дрему. Туда, где не было ничего. Ни друзей, ни врагов, ни обязательств, ни чувств, ни воспоминаний. Только тишина и покой. Но вдруг меня кто-то встряхнул. «Тори!» Голос Дана донесся словно через толстую стену. «Виктория!» Я открыла глаза, но зрение никак не желало фокусироваться. Видела перед собой только какие-то темные пятна да и те все время расплывались. «Кто вчера дежурил?» — строго и даже зло выпалил Даниэль, непонятно к кому обращаясь. «Грейс», — пискнула Эйса. «Кажется, Дан зарычал или мне это почудилось? Но его злость я ощутила, даже не видя. Скажи ей, чтобы больше не смела приближаться к этой палате. Остальное я выскажу ей сам». По телу начало растекаться тепло, а спустя пару минут я почувствовала себя чуть лучше. Даже нормальное зрение вернулось. И едва это произошло, на край моей кровати присел взъерошенный и явно взволнованный Даниэль. Он взял меня за руку, крепко сжал пальцы и поймал мой взгляд. «Тори, сейчас ты снова уснешь». Теперь в его голосе мне слышалось волнение и нежность. «Проспишь до вечера, а то и до завтрашнего утра». А потом мы серьезно поговорим. Я ведь знаю тебя, ты здравомыслящая девушка. Значит, обязательно договоримся. А потом зачем-то склонился к моему уху и добавил шепотом. И я сделаю из тебя настоящего дракона. Ты полетишь, Тори, совсем скоро. Я закрыла глаза, чувствуя, что сознание начинает уплывать. Вопреки всему, от ощущения моей руки в руке Даниэля на душе становилось спокойнее. «Обещаешь?» — едва слышно прошептала я из последних сил. Но он услышал. «Клянусь!» — донеслось до моего слуха. А потом я все-таки отключилась. И во сне со мной был золотистый дракон, с которым мы летели над морем, вместе встречая разгорающийся рассвет.